В тексте сообщения, переданного через нашего слезняка, установившего первый контакт с группой, имелась информация, к которой даже в нашем центральном аппарате немногие имеют доступ. Конкретный товарищ судоплатов. Подробности операции против Коновальца, кроме присутствующих здесь, знала не больше двух дюжин человек. А если врагам удалось узнать эти подробности? Сейчас уже это не так горячо, как два года назад. Да и всякое может случиться. Тут кто-то слово обронил, там другой два, и пошла писать губерния. Даже если и так, товарищ Сталин, то намеки были именно для людей, посвященных в детали. К тому же дальнейшие действия группы показывают, что они играют на нашей стороне. Поясните. Продолжу по порядку. При выемке тайника от нашего агента буквально на следующий день после первого контакта группа попала в засаду немцев. Вот видите, из судоплатов, уже появились немцы. Не очень ли вовремя? Я бы сказал, как по заказу. Сталин говорил размеренно, не повышая голоса, словно не давил, а только констатировал факты. За тайником, что совершенно естественно, наблюдал наш сотрудник, заслуживающий всяческого доверия. Все происходило на его глазах. На представителя этой группы случайно наткнулся немецкий патруль. И что же произошло дальше? И действительно ли немцы, как вы говорите, оказались там случайно? «А ведь, похоже, что вы, Иосиф Виссарионович, знаете, что там произошло», — подумал Павел, но продолжал. При попытке задержания их человека, находящийся на подстраховке, члены группы открыли огонь и практически полностью уничтожили патруль немцев. Наш сотрудник оценил численность этого патруля примерно в 25-30 человек. Уцелело трое или четверо. Трупы потом вывезли на двух грузовиках. Павел Анатольевич неожиданно Сталин назвал руководителя особой группы по именечеству. Виже, не будет отрицать, что 30 человек. Небольшая цена в рамках стратегической операции. Не буду, товарищ Сталин. Однако позвольте мне продолжить. Продолжайте. Через несколько дней группа странники осуществила подрыв мостов на шоссе Севернее Минска, практически блокировав дорогу на несколько дней, чем существенно сложнила переброску подкреплений и снабжения немецким войскам, сражающимся в районе Смоленска. А если доказательства, что это точно они? Сталин закурил. Да. После получения шифрограммы информация была передана командованию, западного направления. В район были направлены самолеты-разведчики и совершен налет бомбардировщиков. Затор на шоссе достигал почти 50 километров в длину. Наши летчики, насколько я знаю, нанесли немцам большие потери. «Хм, а как им удалось запереть фашистские войска? что таки это солдаты, а не калеки какие-нибудь». Похоже, товарищ Сталин продолжает свою, неизвестную мне пока игру. Одновременно с подрывом моста на основном шоссе диверсанты уничтожили мосты на боковых дорогах, товарищ Сталин. Кстати, похожим образом, три недели назад поступила и группа, состоящая из сотрудников Бобруйского город-дела НКВД. Старший лейтенант госбезопасности Залогин и его люди взорвали несколько мостов под Гомелем и на Слуцком шоссе. Движение немецких войск к фронту парализовало на два дня. По опыту предыдущей операции в авиации Западного фронта также была проведена массированная бомбежка. «Хорошо. Будем считать, что одно неголословное доказательство есть». Председатель комитета обороны принялся ходить вдоль стола, задумчиво посасывая трубку. «Как я понимаю, это не единственная диверсия», спросил он после примерно минутного молчания. «Да, по донесениям странников, отдельные акции проводились ими с промежутком в несколько дней». «Перечислите их, товарищ судоплатов». Сталин устало сел на стул рядом с Павлом. Отвечать под пристальным взглядом вождя было трудно. Но старший майор подавил желание открыть папку с документами, памятуя о том, что Иосиф Виссарионович не любит, когда докладчик прячется за бумажками, а принялся отвечать по памяти. 19 июля. Уничтожение крупного склада Горючего в Дзержинском районе. Подтверждено местной агентурой. В тот же день нанесены большие потери специальной полицейской группе, выехавшей на задержание радиста группы во время передачи важного разведдонесения. Подтверждения только косвенные. 20 июля уничтожение группы фуражиров во главе с майором и вывоз больших запасов продовольствия с последующей раздачей его населению. Косвенно подтверждено. 22 июля. Группа уничтожена спецкоманда СС, занимавшаяся уничтожением советских граждан в Раковском районе Белоруссии. Захвачено большое количество ценных документов. Подтверждено агентурой. 3 августа группа совершила нападение на лагерь военнопленных неподалеку от Слуцка. Охрана лагеря полностью уничтожена. Освобождено более 400 пленных бойцов и командиров Армии из которых сформирован партизанский отряд. 5 августа члены группы совместно с упомянутым выше партизанским отрядом совершили нападение на немецкий склад трофейного вооружения. Захвачено несколько тысяч единиц оружия и много боеприпасов. Судоплатов перевел дыхание. «А что, товарищ Берия?» Резко встав со стула, Сталин обратился к наркому. «Неплохо, ты неизвестный, Ваю. Как вы считаете?» «Совершенно верно, товарищ Сталин. Мы уже даже подготовили документы на награждение командиров и бойцов орденами». «Как ты излишне бодро, ты отвечаешь, Лаврентий Павлович, наигранно». «Судоплатов неплохо изучил своего начальника». И оттого некоторая фальшь в его тоне от него не ускользнула. И это правильно, товарищ Берия. Если люди заслужили, отчего же не наградить? Но вернемся к вам, Павел Анатольевич. Не могли бы вы чуть поподробнее рассказать о подтверждении сведений, поступивших от данной группы? Буквально две недели назад нам удалось провести удачную операцию по внедрению агентуры в штаб одной из танковых дивизий, входящей в танковую группу Гудериана. Естественно, что в свете имеющейся у нас информации от странников, мы попросили старшего лейтенанта Зуенко, руководящего группой, проверить ее. И что же показала эта проверка, товарищ Судоплатов? Сталин остановился. В информации, касающейся второй танковой группы, расхождения минимальные и в основном они касаются сроков передислокации тех или иных частей и соединений, что вполне объяснимо условиями военного времени, товарищ Сталин. Павел почувствовал, что несколько переборщил с эмоциями и несколько сбавил тон, перейдя к более академичному стилю изложения. Так Зуенко сообщил, что пополнение из Германии прибыли в их дивизию только 9 августа, хотя их ожидали как и минимум на неделю раньше, как и указали странники в своей шифровке от 22 июля. И именно благодаря информации Зуенко мы узнали, что предложения от фигурантов по борьбе с танковыми соединениями в ближнем тылу немцев принесли хорошие результаты. В дивизии, При штабе, в работают агенты Зуенко, потери в подвижном составе бронетанковых подразделений выросли почти на 15%. Что же, Павел Анатольевич, председатель Госкомитета обороны, снова принес ходить по кабинету. Будем считать, что на эту часть моего вопроса вы ответили более чем подробно. Сталин сделал длинную паузу. А теперь ответьте мне, какие именно детали не подлежащие разглашению упоминали эти люди. Во-первых, во время первого контакта они обратились напрямую ко мне. Точнее, в сообщении, переданном через нашего агента, они, скажем так, передали поклон лично мне. Во многих радиограммах при разбитии информации часто указывалось, кому именно, она предназначена а что же в этом необычного товарищ судоплатов легкая усмешка снова мелькнула на губах старина и все таки он знает внезапное понимание что все происходящее в кабинете не более чем в спектакль на какое то мгновение парализовало павла зачем зачем эти игры «Что же вы молчите, товарищ судоплатов?» Я, собрав всю волю в кулак и сосредоточившись на том, чтобы голос не дрожал, начал старший майор. «Задумался над тем, как лучше сформулировать свою мысль, товарищ Сталин».